Дэн Симмонс, Пятое сердце. Эта книга посвящается Ричарду Кёртису, бесценному литагенту и дорогому другу, который разделяет мою любовь к бейсболу и мистеру Генри Джеймсу. Часть первая. Глава первая. Дождливым мартом 1893 года, по причине никому неведомой, главным образом потому, что никто, кроме нас, об этой истории не знает, Проживающий в Лондоне американский писатель Генри Джеймс решил провести свой день рождения, 15 апреля, в Париже, и там, в самый день рождения, либо накануне, покончить с собой, утопившись в сене. Я могу сообщить вам, что Джеймс той весной находился в глубокой депрессии, но не могу сказать, почему именно. Разумеется, он пережил кончину близкого человека, Годом раньше, 6 марта 1892 года, умерла от рака груди его сестра Алиса. Однако для нее нездоровье много десятилетий было образом жизни, а страшный диагноз стал надеждой на избавление. Как призналась Алиса своему брату Генри, смерть ей давно желанна. Сам Генри, по крайней мере в письмах к друзьям и родным, выражал полное согласие с такими настроениями сестры, Вплоть до того, что описал, как очаровательно выглядело ее мертвое тело. Может быть, незадокументированная хронистами депрессия усиливалась тем, что в предыдущие годы книги Джеймса продавались довольно плохо. Бостонцы и княгиня Каза написанные в 1886 и вдохновленные медленным умиранием Алисы, а также ее бостонским браком с Катариной Лоринг, провалились и в Англии, и в Америке. Бостонским браком в конце 19-го – начале 20 века в Новой Англии называли совместное проживание двух незамужних женщин. Термин предположительно восходит к роману Генри Джеймса «Бостонцы», хотя сам Джеймс его не употреблял. Бостонский брак обычно подразумевал романтическую дружбу, но совсем не обязательно то, о чем в первую очередь подумает современный читатель. Поэтому к 1890 году Джеймс начал писать для театра. Хотя его инсценировка «Американцы» имела лишь умеренный успех, да и то не в Лондоне, а в провинции, он уверил себя, что именно театр принесет ему богатство. Однако уже к началу 1893-го Джеймс начал осознавать, что льстился несбыточными надеждами. Прежде чем роль эта отошла Голливуду, именно английский театр притягивал к себе литераторов, которые, подобно Генри Джеймсу, понятия не имели, как написать успешную пьесу для широкой публики. Биографы лучше поняли бы эту внезапную глубокую депрессию, случись она не в марте 1893 а весной 95-го, когда Джеймса, неосторожно вышедшего на поклон после лондонской премьеры Гая Домвилла, а и освещает публика. Люди, заплатившие за билеты, в отличие от светских дам и джентльменов, которым Джеймс пошлет контрамарки не читавшие его романы и даже не слышавшие о нем как о литераторе, будут свистеть и шикать, исходя из достоинств самой пьесы. А Гай Домвилл будет очень, очень плохой пьесой. Даже раньше, всего год спустя, когда в январе 1894 года его приятельница Констанция Фенемор Уулсон выбросится из окна венецианского дома, Возможно, потому что Генри Джеймс не приедет к ней в Венецию, как обещал. Писатель впадет в страшную депрессию, усиленную чувством собственной вины. К концу 1909 года стареющего Джеймса настигнет еще более глубокая депрессия. Настолько глубокая, что его старший и умирающий от болезни сердца брат Уильям пересечет Атлантику, чтобы буквально держать Генри за руку в Лондоне. В те годы Генри Джеймс будет оплакивать сокрушительно низкие продажи так называемого Нью-Йоркского собрания своих трудов, на которое потратит пять лет, переписывая длинные романы и снабжая каждый пространным предисловием. Впрочем, в марте 1893-го до этой последней депрессии оставалось 16 лет. Мы не знаем, чем именно Джеймс был удручен в ту весну и почему внезапно решил, что покончить с собой в Париже – единственный для него выход. Одной из причин мог стать тяжелый приступ подагры, который Джеймс пережил холодной английской зимой 1892-93 годов. Тогда он вынужден был отказаться от ежедневного мациона и еще больше располнил а, возможно, дело было просто в том, что в апреле ему исполнялось 50, рубеж, вгонявший в тоску и более сильные натуры. Мы никогда не узнаем. Однако мы знаем, что именно с этой депрессией и вызванного ею намерения свести счёты с жизнью, утопившись в сене 15 апреля либо раньше, начинается наша история. Итак, в середине марта 1893 года Генри Джеймс, он перестал добавлять к фамилии младший вскоре после смерти своего отца в 1882 году, написал из Лондона родным и друзьям, что задумал немного отдохнуть от ежедневных сочинительских трудов и встретить весну, а равно мой полувековой юбилей в солнечном Париже прежде чем присоединиться к брату Уильяму и его семье во Флоренции. Но писатель не собирался в конце апреля ехать во Флоренцию. Упаковав табакерку с краденным прахом сестры Алисы, Джеймс сжёг письма от мисс Вулсон и нескольких знакомых молодых людей, вышел из чисто прибранной квартиры в Девер-Гарденс, сел на поезд, приходящий к пакетботу в Шербур, и прибыл в город Света вечером следующего дня более сырого и холодного, чем даже в стылом мартовском Лондоне. Он поселился в гостинице «Вестминстер» на Рю-де-Ля-Пе, где как-то пробыл месяц, сочиняя рассказы, в том числе своего любимого ученика. Впрочем, слово «поселился» в данном случае не вполне уместно. Писатель не имел намерения провести в гостинице несколько недель до своего дня рождения — К тому же плата за номер в Вестминстере была по его нынешним стесненным обстоятельствам чрезмерно высока. Он даже не стал распаковывать чемодан, поскольку не планировал прожить еще ночь. Здесь, да и вообще на земле, поскольку внезапно решил не тянуть с принятым решением. После прогулки по сырым и холодным садам Тюэлери и одинокого обеда, Он не стал искать встречи с парижскими друзьями или гостящими в городе знакомцами. Генри Джеймс выпил последний бокал вина, надел шерстяное пальто, убедился, что запечатанная табакерка по-прежнему в кармане и, стуча по мокрым камням бронзовым наконечником закрытого зонта, зашагал сквозь тьму и моросящий дождь к избранному месту близ пон Нового моста. Даже неспешной походкой корпулентного джентльмена дотуда было меньше десяти минут ходьбы. Величайший мастер слова не оставил предсмертной записки.